Глава 11. Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи. Малина кончилась. Пошли обильные грибы, и начались первые утренние заморозки, когда Тедди, перевалив через множество холмов и, сбившись вправо от большой реки вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну. Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, отцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов. Мелодичная и бесконечно день коловода. И Тедди, остановившийся на поляне, вдруг понял, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда уже не манило. Никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено. Здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тедди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он объедался муравьями и земляникой, и мать долго полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его вздувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тедди вновь как бы вернулся туда но это было, конечно, не то. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени и не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Ах, стать бы ему теперь снова маленьким, найти бы ему свою мать, поплакать бы под ее мягким теплым боком. Как жаль, что это невозможно. Передвигаясь днем и ночью, Тедди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болото, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его. И он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес, и даже самый воздух. Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с необыкновенно крепким звуком взлетали у него из-под носа, Но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством вслед, оставленный каким-нибудь животным, просто мимоходом отмечал для себя. Вот здесь прошли лоси, их было три, или пробегала лиса. Она очень торопилась и несла в зубах куропатку. Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или перевернуть упавшее когда-то тяжелое дерево, он очень много ходил, подгоняемый ужасным аппетитом, но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал громадное удовольствие, чувствуя себя как никогда свободным и сильным. Великая вещь — свобода. Она похожа на солнце, на огромное звездное небо, она похожа на теплый ровный ветер или на быстро бегущую звонкую воду. Не нужно никого бояться, Не нужно делать того, что не хочется делать. Можно встать, когда хочешь, и идти, куда захочешь. Можно остановиться и долго провожать глазами пролетающий над рекой караван гусей. Можно подняться на холм, открытый всем ветрам. Там слышны все запахи. Выбери для себя любой из них и иди туда, куда он зовет тебя. Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей свободной силой, валить эти деревья, сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском. Пришел ноябрь, месяц крепких заморозков, и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тедди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лоси великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелколесью, взбирался на сухие гривы, храпел, и почти безостановочно ревел. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тедди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть нему, и скоро возненавидел лося как когда-то возненавидел медведя. Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давишь великан с лосихами. В этот день он был особенно зол, желание прогнать хала сразу охватило его... С яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осеннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток. Тедди рявкнул и полез к ним. Лосики шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он, не задумываясь, последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, весь во власти любовной горячки, он смело пошел навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тедди сердито заревел, лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий порог от дыхания сносил ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей, и легким вислым задом тедди не ожидавший такой встречи опешил он не испугался он только приостановился раздумывая как бы удобнее броситься но лось по своему истолковавший эту заминку вдруг нагнул голову всхрапнул и кинулся на медведя тедди не успел отскочить и удар сбил его с ног тотчас лось поднялся на дыбы над поверженным врагом и тут может быть и закончилась бы жизнь тедди попади лось по голове Но лось не попал в голову, как целил, а попал по плечу. Крепко медвежья кость выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти? Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тедди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тедди увильнул и заскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было силу, лепетывал вниз, Победа! Небывалая победа досталась красавцу Осю, но ему теперь мало было этого. Ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и фыркая вернулся назад к лосихам. А несчастный Тедди, весь избитый, забрался в самый густейший бурелом и долго стонал и сопел там, переживая позор своего поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось. Хуже всего было то, что ему теперь нужно опасаться вообще всех лосей. Раз его побил один лось, значит, так же могли поступить с ним и другие. Жизнь его с этого дня стала несносной. Как назло следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусникой или к муравейнику или к ручью напиться, встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил. Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями земли и деревья, заявляя о своем владычестве. Устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать. Он лежал, приникнув к земле, и смотрел между ветками на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный. Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тедди поднял голову и потянул воздух пахнуло лосями. Уши его напряглись, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали? Прислушивались или срывали ветки какие-нибудь? Этого Тедди не знал. Он терпеливо лежал. Наконец, наверху из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились. Внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою. Впереди лось, за ним лосики. Все-таки лось зачуял медведя и сразу встал, как вкопанный. Тедди выскочил из засады с глухим ревом, лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана и показалась кровь почуяв запах крови, Тедди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тедди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося кровенилась новая рана. Тедди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело и прыгнул на лося, норовяно броситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилен. Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился от пара. Наконец медведю удалось прыгнуть на лося сбоку, он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лось бок Затем, держась левой лапой и зубами за загревок и рыча сквозь стиснутые зубы, медведь со страшной силой ударил правой лосью по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя, так он был силен. Урча и кашляя глотал Тедди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился. Потом медведь по минут рыча ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо. Через два дня, уже забыв про лося, Тедди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у Лося побывали волки, Тедди узнал это по следам, оставленным ими, и поэтому никуда не ушел и уснул поблизости. Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территории бородатого медведя.